Глава 21. Маски сброшены, господа дворцовые проверятели. Стены помещения последний раз дрогнули, впитывая в себя остатки магических эманаций, и застыли. Помощник королевы жадно смотрел на тело девушки, замершее в центре круга. Длинные корявые пальцы что-то перебирали в воздухе, словно плели сеть. Серые губы беззвучно шептали какие-то слова. Прислужник изо всех сил сдерживал желание рвануть к неподвижному телу и умчаться с ним в лабораторию. Но пока правительница не подала знак, он переступал с ноги на ногу, не сводя глаз с Алиной. Кощей тоже застыл в напряженной позе, одновременно наблюдая за Едвигой и за Адепкой, лежащей в пентаграмме. Верховная не двигалась. Выпрямив спину, неотмеченная берегиня, в чьих руках нынче находились все судьбы закрытого мира, стояла с легкой улыбкой на устах, молчала, также разглядывая неподвижное тело. Высокие стрельчатые окна скользнул последний луч солнца, отразился в одной из картин с нарисованным озером, оживляя красивый пейзаж. Прислужник кинул вопросительный взгляд на свою госпожу, но раскрыть рот, чтобы поторопить королеву, не рискнул. Кощей терпеливо ждал, прекрасно понимая, если влезет со своими советами-вопросами, непредсказуемая едвига поступит с точностью да наоборот. Поэтому молчал, не двигаясь с места, не торопясь помочь собственной адептке. Слишком много работы сделано для спасения этого мира, чтобы одним словом разрушить тщательно выстроенный план, который и так едва не рухнул из-за появления Алины. А ведь ректор приложил максимум усилий, чтобы уберечь девушку от незавидной участи. К сожалению, увлекшись разгадыванием загадки под именем Алина Подкидная, архидемон слишком поздно сообразил, кого скрыли под этим именем у него под носом. Иначе сидела бы сейчас под замком не в коморке для наказанных адептов, а его личных апартаментах. «Что с ней?» Нетерпеливо поинтересовалась правительница, не дождавшись от тела в пентаграмме хотя бы одного движения или вдоха. «Позвольте мне, моя госпожа», потирая ладони, попросил прислужник. «Коста!» Женский голос взметнулся вверх, словно хлыст. «Дорогая девушка без сознания», растянув губы в равнодушной улыбке, пояснил Кощей. «Я это и так вижу» капризно протянула винценосная невеста. «Почему она до сих пор не пришла в себя?» Очевидно, пламя истины вытянуло из нее слишком много сил, а может, вовсе погасило слабый источник. Бессмертный пожал плечами, но опять не двинулся с места, чтобы проверить, жива ли предполагаемая неинициированная берегиня. «Была бы егиней выжила бы», — припечатал архидемон. «Прикажешь убрать?» «Разрешите!» Снова влез прислужник, блестя глазами. «Зачем она нам без магии? Придет в себя? Отправьте обратно!» Правительница резво поднялась с трона. «Хотя...» «Госпожа...» Жалобно заскулил слуга, склоняясь в поклоне, но при этом каким-то образом умудряясь смотреть на королеву снизу вверх. «Бесполезный материал. Коста, проверь. Если магии не осталось, выкинуть!» — распорядилась правительница, шагнув по ступенькам вниз. «Если что-то имеется, злыдень, ты знаешь, что делать. Сольешь, чтобы ни капли мне не тронул!» Злыдень яростно заскрежетал зубами, но королева не обратила внимания на недовольство слуги. Иногда в виде исключения или награды за особое задание она позволяла своему персональному мастеру заплечных дел оставить себе какую-нибудь живую игрушку, предварительно выкачав из нее магию. Еще реже разрешала выпить пару капель силы. Но в случае с этой странной девицей, на которую Едвига возлагала надежды, разочарование оказалось сильнее желания порадовать верного слугу. Правительница очень надеялась, что в ее руки попала последняя берегиня. Та, которую столько лет от нее ускользала. Та, которую проклятая ега спрятала, то, чего едвига жаждала больше всего на свете, чтобы расплатиться по счетам с Мараной. Проклятые слуги опять напутали. Все и всегда приходится делать самой. Разочарованная королева спустилась вниз, не оборачиваясь, взмахнула рукой, требуя, чтобы жених к ней присоединился. Архидемон едва заметно дернул уголком губ, но тут же натянул непроницаемую маску, качнулся вперед, чтобы сделать шаг к своей королеве. В этот момент Алина вдруг глубоко и громко вздохнула, медленно воспарила над полом, застывая в воздухе закрытыми глазами, чуть запрокинув голову и раскинув руки. Из ее груди потянулись фиолетовые линии, больше похожие на тычинки экзотического цветка, который словно прорастал из тела девушки на глазах изумленной публики. «Что это?» – удивилась Едвига. Кощей бросил предостерегающий взгляд на картину, неслышно скользнул за спину правительница, положил ладони на плечи. «Похоже, пламя истины не до конца завершило работу». Равнодушным тоном предположил Кощей. «Такого раньше не бывало!» пробормотала Едвига, делая шаг вперед, но мужские руки держали крепко. «Осторожно, дорогая, иногда такое случается!» Остановил архидемон свою невесту и слегка подтолкнул к выходу из зала истинности, стремясь как можно быстрее увести ее из помещения. «Сам откроешь!» раздалось сзади. Что? Два удивленных возгласа слились в один. Правительницы и кощей развернулись в сторону прислужника, подавшего голос, но не успели ничего сделать. Злыдень щелкнул пальцами. С них сорвались черные избивающиеся плети и понеслись в сторону царственной парочки. Архидемон, не ожидавший атаки, едва успел поставить защитный купол. Плети не нанесли урон ни ему, ни здоровью ошарашенной едвиги но силы удара обоих отшвырнуло к стене, на которой висела картина с озером. Полотно качнулось и упало, едва не приземлившись на голову ректору. Одновременно с атакой стал изменяться и сам прислужник. Расправились плечи, уменьшился нос. Змеиной кожей стекла к ногам дворцовая ливрея вместе с растрепанными волосами и лицом. Слуга стал выше ростом, уже в плечах и стройнее. Разъяренный мужчина и не менее взбешенная правительница почти мгновенно вскочили на ноги, приготовившись уничтожить взбесившегося слугу. Едвига крутанула зачарованные кольца на пальцах. Кощей скастовал заклинание ловушку, чтобы обезвредить, но оставить в живых. Изменившийся прислужник снова щелкнул пальцами, черным пеплом осыпались на пол дорогие украшения правительницы вместе с Кощеевой сетью. Взметнулась и осела пылью черное пламя к ногам прислужника, а вместе с ним спали остатки облика с темной сущности. «Госпожа!» – прохрипела Едвига, падая на колени, придавленная божественной силой. «Марана!» – просипел кощей, отказываясь склоняться перед темной богиней. Туманные плети щелкнули о мраморный пол, плиты поднялись дыбом, правительница завалилась на бок, хрипя и царапая ногтями шею. Архидемон отшвырнула к стене и пришпилила щупальцами к камням. Лицо мужчины исказилось яростью, он не оставлял попыток вырваться из ловушки. Марана же, скинув чужой лик, улыбаясь, скользнула со ступенек трона, плавно поплыла в сторону Алины, все так же неподвижно висевшей в воздухе пентаграммы. — Госпожа! — Едвига протянул руку к той, кому продала свою душу, но богиня, не оглядываясь, перемещалась на островке клубящейся тьмы над исковерканными мраморными плитами. Королеву же подхватил вихрь, перемещая к центру зала, туда, где по часовой стрелке медленно вращалось тело адептки, из груди которой прорастал удивительный магический цветок. Фиолетовые, зеленые, синие и черные линии сплетались в лепестки бутона. Цветок равномерно поднимался и опускался от девичьего дыхания. Переливался, пульсировал, словно вот-вот листочки раскроются-распустятся, наливаясь силой. Вокруг Алина время от времени вспыхивали и тут же гасли остатки магического пламени. Стремились подняться высь, но испытание закончилось. Магия, сделав свое дело, успокаивалась. «Ты солгала мне!» Раздался ласковый голос, от которого у присутствующих в зале перехватило дыхание и медленнее забило сердце. «Нет, госпожа!» – отчаянно выдохнула Едвига. Страх исказил лицо правительницы до неузнаваемости, сковал тело тугими путами. «Ты обманула меня!» Марана перевела черно-ледяной взгляд на королеву, раздвинула губы в улыбке. Должницу выгнала от боли, которая прокатилась по позвоночнику морозными иглами. Женщина изогнулась немыслимой дугой, макушкой практически достав до собственных пяток. «Госпо!» – захрипела Едвига, закатывая глаза, теряя сознание. Но жестокая госпожа не позволила правительнице так просто покинуть бренный мир. Богиня протянула руку, выпустила темные жгуты, которые рванули к правительнице, жадно разевая призрачная пастья. Жадно разевая призрачная пастья. Питерня врезалась в солнечное сплетение королевы, оживляя, приводя в чувство, качая жизненную силу несчастной. Едвига застонала, забилась, но силы стремительно покидали несчастную, а вместе с силой уходила из неотмеченной ведуньи молодость. Тело стремительно старело. Подаренные богине красота и юность таяли на глазах. Через пять минут на пол упала седая, сморщенная старуха с трясущимися руками, беззубым ртом, сморщенным, как печеное яблоко, лицом. Марана повела кистью, старушечье тело отлетело к стене и застыло неопрятной кучкой дорогого выцветшего тряпья. Призрачные жгуты высасывали не только жизнь, но и краски из всего, к чему прикасались. Богиня медленно обошла круг, в котором по-прежнему парила Алина, не оглядываясь на рычание, которое издавал Кощей, пытаясь вырваться из захвата. Попробовала прикоснуться, но тут же отпрянула шипя. Пальцы обожгло невидимое пламя. «Отопри», — приказала темная. Постаревшую едвигу подхватили туманные щупальце и поволокли к повелительнице. — Отопри! — правительница захлебнулась ужасом, забилась в крепких плетях, заглянув в черные ледяные глаза. — Не могу! — провыла королева. — Не могу! Отчаянно заскулила, задрожала. Марана потемнела лицом, нахмурилась, жгуты сильнее жали несчастную, отбирая последние крохи жизни. Едвига захрипела, из последних сил ткнула пальцем в сторону жениха и просипела. «Он может!» Богиня начала медленно оборачиваться в сторону кощеи, Но в тот же миг из-под каменных плит пола взметнулись вверх толстые зеленые побеги, обвивая, обматывая темную, связывая по рукам и по ногам. Плющ с ветвями терновника крепко и быстро пеленали тело богини. Первое мгновение Марана даже не поняла, что ей мешает повернуться к пленнику. Богиня удивленно склонила голову к плечу, разглядывая побеги. Ее лицо выражало недоумение. Марана шевельнула пальцами, желая стряхнуть препятствия. Ветви усохли, но не отвалились. Наоборот, только сильнее впились в тело богини. Изящные соболиные брови взметнулись вверх женщина подняла голову поискала взглядом виновников неприятностей и плотоядно улыбнулась ведьма прелестно подойди сюда существо прошипела приказала богиня егиня мать дернулась пытаясь остаться на месте но сопротивление оказалось недолгим и отмеченное через силу но все-таки сделала шаг к маране лицо женщины исказила ярость Берегиня топнула ногой, и с пола, ломая плиты, вырвался толстый ствол, за который яга крепко ухватилась, чтобы остановить саму себя. Через секунду взметнулся рукав. И полетели в сторону божества перья, на лету превращаясь в стаю птиц. Сойки, гаечки, дрозды, синицы, дятлы, клесты, кедровки, целая армия пернатых воинов летела в сторону богини, ругаясь на птичьем языке и теряя перья. Губы марана шевельнулись, зашептали заговор. Пальцы дернулись, вырываясь из плена мертвых плитей и освободились. Сухие ветки осыпались прахом на каменные плиты. Богиня подняла руки на уровень талии, продолжая что-то шептать. Принялась перебирать в воздухе невидимые струны, словно перед ней находились гусли. Вот только музыку слышала одна марана. «Беги, ведьма!» – прорычал Кощей Бессмертный. Она покров плетет, не спасешься. Сам беги, демон. Не оглядываясь, рявкнула Егиня и швырнула в богиню очередным заклятием. В сторону Мораны полетел белый платок. Коснулся платья, женское тело сковало толстым льдом. Божество даже не дрогнуло, оказавшись внутри морозной темницы, продолжая выплетать свое заклинание. А снежная глыба через минуту пошла мелкими трещинами и начала быстро таять. «Помоги, ведьма, распутай узел. Проклятие на мою кровь завязано. Без тебя и твоей природной силы не справлюсь. Упустим время. Вырви кол!» «Дочь спасу, потом тебя», — отказалась Егиня. «Ведьма!» — бешено рявкнул Кощей. «Алину не спасешь и сама без моей помощи погибнешь. Одна не справишься, развяжи узел. Хочешь дочь спасти, помоги мне». Ега заколебалась, кинула взгляд в сторону Алины, все так же медленно дрейфующей по кругу в воздухе. Но к ней было не подобраться. Даже закованная в лед Марана не подпустят к добыче. Егиня это прекрасно понимала. Но застарелая злость на архидемона не позволяла ведьме, потерявшей веру, пересилить себя, чтобы помочь тому, кого считала врагом. Пятый наследник престола хаоса и сопредельных миров бездны пришел однажды в их мир по зову поющей крови в поисках своей единственной. И своим приходом указал дорогу в мир-берегинь темной сущности. «Да чтоб тебя!» – закричала Егиня и взмахнула второй рукой. Из рукава полетели кости, падая на пол, тут же оборачивались дикими хищниками. Волки, ласки, гиены, шакалы рванули на помощь птицам. Марана умудрилась растопить лед в считанные минуты, но с места не двинулась, продолжая улыбаться и плести свое заклинание. Птахи облепили богиню, пытаясь клювами и крыльями сбить божество с ритма, отвлечь. Но темная раз за разом медленно опускала ресницы. Мертвые тушки разноцветными перьями падали к ее ногам. Ега заскрежетала зубами, рванула к кощею на помощь. Зверьё же, окружив марану принялось рвать ее на части. Волна за волной нападали хищники на божество. Волна за волной осыпались на каменные плиты уже не костями, из которых восстали, а серым прахом. Скоро в воздухе вокруг богини поднялась непроницаемая завеса. Егиня, поминутно оглядываясь, осматривала узлы, принюхивалась, сматривалось заклятие, которым марану удерживала кощей на стене. Архидемон перестал дергаться, пытался вырваться из захвата, но собственная кровь оказалась врагом, накрепко запечатав все возможности мага. Богиня хорошо приложила герцога адского измерения. Если руки-ноги ректор уже освободил, то часть, которая вошла в солнечное сплетение, распечатать не мог. Темная сотворила копье из его крови, добавила своей и насадила бессмертного на пику, словно он – бабочка. Кровь архидемона убивает все живое, включая обычных демонов. Смешанная с кровью богини смерти субстанция не оставляет в живых никого. Высшего, который к тому же из правящего рода, подобная магия уничтожает очень медленно, но верно. Яд уже потек по венам Дора, разрушая частички хаоса в его клетках, превращая их в мертвые тельца. В сердце герцогу словно воткнули раскаленную иглу, от нее по всему телу расходилась боль, разрушая мужское тело. Как только отрава сожрет последнюю живую клетку хаоса, архидемон умрет. Воскреснет в форме чистой силы и погибнет от собственного огня. Живое всегда сильнее мертвого, огонь крепче холода. Первозданная сила, из которой родились демоны, пламя хаоса. Мир ведуний погибнет скованный льдом, но воскреснет рано или поздно. Тем не менее, ни один демон, будь он хоть трижды архидемоном, не выживет без контроля над собственной сутью. Третий, постась жители бездны, чистый хаос, энергия. Необузданная неразумная стихия сотрет все живое с лица земли и выгорит, не имея выхода. «Скорей!» – зарычал кощей, глядя, как один за одним осыпаются хищники к ногам Марана. Не дергайся, демон, прорычала в ответ яга. Вот оно, будет больно. Делай, ведьма, рявкнул архидемон, шепча очередное заклинание. Не могу вытащить, рассвирепела Егиня. Помоги мне, сил не хватает. Архидемон увидел, что Ега обхватила обеими руками копье, пытаясь вытащить его из тела, уперевшись ногой в стену но даже магических сил Берегини оказалось недостаточно, чтобы снять его с божественного крюка. «Держи крепче!» – процедил Кощей, уперся ладонями в женские плечи, что-то шепнул, отпихнув от себя ягу. Ведьма отлетела в сторону. Кощей заскрежетал зубами от боли и рухнул на плиты, но уже через секунду ухватился за грудь, запечатывая рану, поднялся на ноги и зашагал в сторону Мараны.